Глава пятьдесят пятая. Через день Окхой снова посетил дом Чокроборти. Дядя решил не рассказывать ему о том, что Камола нашлась. Он уже догадался, что Окхой не друг, кроме же. Никто не расспрашивал Камолу, почему она ушла из дому и где жила все это время. Все было так, словно Камола несколько дней назад вместе со всеми приехала в Бенальс. Только нянька Уми... Лочминия собралась отчитать девушку, но дядя тотчас же отозвал ее и строго-настрого приказал больше не делать этого. Ночью Шойлоджа и Камола легли спать вместе. Шойлоджа привлекла Камолу к себе и, обняв ее, стала гладить по голове, безмолвно призывая поведать о своем горе. — дяди что вы тогда подумали? — спросила Камола. — Наверное, сердились на меня. «Да разве мы ничего не понимаем?» — ответила Шойла. «Мы решили, что ты поступила так, потому что не видела другого выхода. Мы упрекали лишь Бога за то, что Он послал тебе такие страдания. Почему Он наказывает тех, кто не совершил никакого преступления?» «Ты готова выслушать все, что я расскажу тебе?» «Конечно, сестра!» — ответила Шойла. Голос ей был полон любви к Амоле. «Я и сама не пойму, почему раньше не рассказала тебе всего?» — начала Комола. — В то время я не могла ни о чем думать. Случившееся, как гром поразило меня. От стыда я не смела даже смотреть вам в лицо. У меня нет ни отца, ни матери. Ты, Диди, стала для меня и матерью, и сестрой. Поэтому я расскажу тебе то, чего никому еще не говорила. Комоле трудно было говорить лежа. И она села в постели. Шойла уселась напротив. И вот в темноте Комола рассказала ей все, что произошло с ней после свадьбы. Услышав, что девушка и до свадьбы, и в брачную ночь ни разу не взглянула на лицо мужа, Шойлова скликнула, — Я и не думала, что ты такая глупенькая девочка. Я была моложе тебя, когда выходила замуж, но ни капли не смущалась и не упускала ни одной возможности получше разглядеть моего жениха. Это было не смущение, Диди. Все считали, что я уже засиделась в невестах, и вдруг свадьба. Мои подруги дразнили меня, я ни разу не посмотрела в его сторону, боялась, как бы не подумали, что я очень рада выйти, наконец, замуж. Мне казалось оскорбительным даже в глубине души чувствовать интерес к нему, и сейчас я горько расплачиваюсь за это. Камола помолчала, а затем снова заговорила. «Тебе уже известно, что после свадьбы мы потерпели на ганге крушение». Ты знаешь, как мы спаслись. Когда я рассказала тебе об этом, я еще не знала, что человек, который спас меня, и в дом, которого я попала, не был моим мужем. Шойла вскочила, бросилась к хакамоле и прижала ее к себе. Бедная ты моя! Теперь я все понимаю, какое огромное несчастье! Что и говорит Диди. Ужасно, что Всевышний спас меня только для того, чтобы подвергнуть новым мукам. А Ромеш-бабу тоже ни о чем не догадывался. Однажды в Калькутсе, когда он назвал меня сушил и я спросила его, почему все в доме так меня называют, когда мое имя Комола. Теперь я догадываюсь, что тогда он, по всей вероятности, понял свою ошибку. Как только я вспоминаю дни, проведенные с ним, мною овладевает стыд. Комола замолчала. Но мало-помалу Шой Лоджи узнала от нее всю ее историю. — Сестра, судьба твоя ужасна. Однако я невольно думаю, какое счастье, что ты попала к ромашу бабу, — сказала Шойла. — Что не говори, а мне жаль его. Но сейчас постарайся заснуть, Камола, уже очень поздно. От слез и бессонницы ты прямо почернела. Завтра решим, что делать. На следующий день Шойлот же взяла у Камола письмо ромашу Вызвала отца в свою комнату и вручила ему это послание. Чокро Борти надел очки, внимательно почитал его, затем сложил письмо, снял очки и обратился к дочери. Так, что ж теперь делать, отец? Уми уже несколько дней как простудилась и кашляет. Не позвать ли нам доктора Нолинакху? О нем и его матери столько говорят в Бенарисе, а я еще ни разу его не видела. Доктор пришел. Шойли не терпелась поскорее взглянуть на него. «Идем, идем скорее, Камола!» — торопила она. «В доме? Но бенкали!» Камола желаю увидеть, но Ленакху забыла обо всем. Здесь же от смущения она не могла заставить себя даже сдвинуться с места. «Слушай, несчастная, я тебя уговаривать не стану!» — говорила Шойла. «На это нет времени. Болезнь умит только предлог, и доктор не будет задерживаться. Я не успею посмотреть на него, если буду возиться с тобой» и шойлоджа потащила к к дверям комнаты где находился на лиак ноакха осмотрел уми прописал лекарство и ушел ну вот комола после всех твоих горестей всевышний не спаслал тебе наконец радость сказала шойла после ухода доктора наберись немного терпения скоро все устроится а пока мы будем регулярно приглашать доктора куми так что ты сможешь его видеть Через несколько дней, выбрав время, когда Налинакхи не было дома, дядя пришел к нему. На слова слуги, что доктора нет, дядя сказал, но ведь госпожа-то дома. Пойди, доложи ей, что ее хочет видеть один старый брахман. Сверху от Химонкори последовало приглашение. — Мать, своим благочестием вы славитесь на всю округу, — сказал он, приветствуя почтенную женщину и я пришел засвидетельствовать вам свое уважение. Другой цели у меня нет. Моя внучка заболела, и я хотел бы пригласить вашего сына к ней, но оказалось, что его нет дома. Тогда я решил, что не уйду, пока не увижу вас. — Нолин сейчас вернется. Подождите немного, — предложил Эхимонкори. — Уже поздно. Я прикажу покормить вас. — Чувствую, что вы не отпустите меня без угощения, — ответил дядя. Люди всегда узнают во мне, любители, вкусно поесть. Все, кто меня знает, прощают мне эту слабость. Хемонкори с радостью угощала дядю. «Приходите ко мне завтра на обед», — пригласила она. «А сегодня я не могла хорошо угостить вас, так как не ждала вашего прихода». «Когда у вас будет что-нибудь вкусное, вспомните старого брахмана», — шутил дядя. «Кстати, я живу недалеко от вас». «Если хотите, я возьму с собой вашего слугу и покажу ему свой дом». Теперь дядя часто навещал Химонкори и вскоре стал своим человеком в доме. Во время одного из его псищений Химонкори позвала к себе сына и сказал ему, «Нолин, ты не должен брать с господина Чокроборти деньги за лечение. Он готов выполнить желание своей матери раньше, чем она его выразит», — рассмеялся дядя. Ваш сын, благородный человек, узнает бедняка с первого взгляда. В течение нескольких дней дядя о чем-то шептался с дочерью и, наконец, однажды утром сказал Камоле, сегодня мы пойдем с тобой купаться на Дошашомедххат. — А ты, дядя, пойдешь? — спросила Камола Шойл. — Нет, дорогая, умей сегодня не здоровиться. После купания дядя повел Камолу другой дорогой. Пройдя немного, они увидели пожилую женщину. Она медленно шла, неся кувшин, наполненный водой из ганга. — Дорогая, поздоровайся с этой женщиной, — сказал дядя, обернувшись к девушке. — Это мать нашего доктора. Камола от неожиданности вздрогнула. Она с глубоким почтением взяла прах от ног матери Норинакхи. — Кто эта девушка? — Какая красавица! Прямо сама богиня Лакшми! Восхищал из Химонкори, подняв покрывало, закрывавшее лицо Камолы и разглядывая ее смущенное лицо. «Как тебя зовут, девочка?» Камола собралась была ответить, но дядя перебил ее. «Имя ее Харидаси. Это дочь моего двоюродного брата. Она сирота и живет с нами». «Не навестите ли вы меня, господин Чокроборти?» — предложила Химонкори. «Пойдемте ко мне сейчас». В доме Химонкори дядя уселся в кресло, а Камола опустилась рядом на пол. «Моя племянница очень несчастна», — заговорил дядя. «На следующий день после свадьбы муж ее решил стать саньяси и покинул ее. После этого она с ним не встречалась, и единственное ее желание — посвятить себя служению богам и поселиться в Бенарисе. Но я живу не здесь, у меня служба. Я должен работать, чтобы прокормить семью». И у меня нет возможности устроиться здесь вместе с ней. Вы бы очень выручили меня, если б согласились оставить ее в своем доме. Она была бы для вас место дочери. Если же вам будет неудобно, вы всегда сможете дослать ее ко мне в Гаджипур. Но я уверен, что через два дня вы поймете, что она истинная жемчужина, и не захотите расстаться с ней на минуту». «Что ж, я согласна», — сказал Химон Кори, так как предложение дяди пришлось ей по душе. Буду рада оставить у себя такую девушку. Много раз я пыталась взять на воспитание какую-нибудь чужую девочку прямо с улицы, но они не могли привыкнуть ко мне. Теперь я получила Харидаси. Вы, может быть, вполне спокойны за нее. Вам, конечно, от многих доводилось слышать о моем сыне Налинакха. Он прекрасный сын, но кроме него у меня никого нет. Все знают Налинакху, бабу». — заверил ее дядя, — и я рад, что он находится при вас. Я слышал, что с тех пор, как утонула его жена, он живет почти отшельником. Что было, то прошло, — отвечал Эхимонкори. — Лучше не вспоминайте о том случае. Дрожь охватывает меня, когда я о нем думаю. Раз вы согласны, я оставляю Харидасию у вас. А теперь разрешите откланяться». «Иногда я буду навещать ее. У Харидаси есть старшая сестра. Она зайдет познакомиться с вами». Когда дядя ушел, Химанкори подозвала Акамолу. «Подойди ко мне, дорогая. Дай я посмотрю на тебя. Ты еще совсем дитя. Бросить такую красавицу. Есть же каменные души на свете. Молю судьбу, чтобы он вернулся. Всевышний не для того тебе дал красоту, чтобы она пропадала зря». Старая женщина взяла Акамолу за подбородок и поцеловала ее. — Здесь, правда, у тебя не будет сверстниц? Не заскучаешь ли ты со мной? — спросила она. — Нет, — ответила Акамола, подняв на Химонкоре свои большие кроткие глаза. — Не могу придумать, чем бы тебя занять на весь день, — продолжала Химонкоре. — Я буду для вас работать. — Ах ты, маленькая негодница, работает на меня! «У меня на свете один единственный сын, да и тот живет как Саниаси. Хоть бы раз сказал он мне, «Мама, мне нужно то-то и то-то. Я хотел бы съесть вот это, или мне это нравится». Как я была бы довольна тогда, и ни в чем не стал бы ему отказывать. Но он ни разу не сделал так. Он совсем не оставляет себе денег, которые зарабатывает, и скрывает это всех, что помогает беднякам. «Дорогая, ты будешь рядом со мною круглые сутки». И я хочу предпредить заранее, что тебе надоест слушать, как я хвалю сына. Но к этому придется привыкнуть. Сердце Камолы радостно забилось, и она опустила глаза, чтобы скрыть свое волнение. Какое же придумано для тебя занятие, размышляла Химонкори. Шить умеешь? Не очень хорошо, мать. Ну и ладно, я буду тебя учить. А читать умеешь? Умею. Отлично. Я без очков ничего уже не вижу. Будешь читать мне вслух». — Я умею еще готовить, — сказала Камола. — Увидев твое лицо, всякий подумал бы, что ты хорошо стряпаешь. До недавнего времени я сама готовила еду для себя и Нолина. Но с тех пор, как я заболела, Нолин готовит себе сам, чтобы не принимать пищи из чужих рук. А теперь, воспользовавшись твоим согласием, я положу конец его стряпне. Не возражаю, если ты будешь готовить и для меня, когда я сильно заболею. Только что-нибудь попроще. Пойдем, дорогая, я покажу тебе кухню и кладовку. Химанкори повела Комолу знакомиться с их небольшим хозяйством. А когда они пришли на кухню, Комола решила, что это самый подходящий момент спросить позволение приготовить обед. Услышав просьбу девушки, Химанкори улыбнулась. — Царство хозяйки ее кухни и кладовая, — сказала она от многого пришлось мне отказаться в жизни только это у меня и осталось но так и быть готов сегодня ты постепенно я все хозяйство передам в твои руки и смогу всецело посвятить себя служению всевышнему но от домашних где ты отойдешь сразу кухня дело в доме немалованое хие анкоре объяснила кому ли что и как приготовить и удалилась в свою молельню Таким образом, жизнь Камолы в доме Химанкори начала с испытания в кулинарном искусстве. Со свойственной ей аккуратностью принялась девушка за работу, обвязала вокруг талии конец сари, волосы заколола пучком на затылке. Вернувшись домой, Нолинакха прежде всего шел проведать мать. Беспокойство о ее здоровье никогда не покидало его — Вот и сегодня, придя домой, он услышал шум на кухне и почувствовал запах готовящейся пищи. Уверенный в том, что на кухне мать, он поспешил туда. На звук его шагов Камола быстро повернулась, и глаза ее встретились с глазами на линакхе. От неожиданности ложка выпала у нее из рук. Тщетно торопилась она накинуть на голову конец Сари, позабыв о том, что он обвязан вокруг талии. Наконец, ей удалось кое-как прикрыть свое лицо. Крайне удивленный, но Линакха молча вышел из кухни. Девушка подняла упавшую ложку, руки ее сдрожали. Когда Химанкори, закончив свои молитвы, пришла на кухню, обед был уже готов. Камола вымыла и убрала все помещение, и она сверкала чистотой, нигде не валялось ни обгоревших щепок, ни очистков от овощей. — Да ты, дорогая моя истинная брахманка! — воскликнула довольная Химанкори. За обедом Нолинакха сел против матери, а встревоженная Камола притаилась за дверью, стараясь не пропустить ни слова. Она боялась пошевельнуться и замирала от страха, что обед ее не удался. — Нолин, как тебе нравится сегодняшний обед? — спросила Химонкори. Но Нолинакха никогда не был разборчив в еде, и мать прежде не задавала ему подобных вопросов. Но сейчас он уловил в ее голосе особое любопытство. Химонкори не знала еще, что Налинакха уже успел заметить таинственное появление на кухне молоденькой незнакомки. С тех пор, как здоровье матери ухудшилось, он много раз уговаривал ее взять кухарку, но Химонкори не соглашалась. Поэтому Налинакха был рад увидеть на кухне нового человека. Разумеется, он даже не разобрался в качестве приготовленных кушаний, однако с большим воодушевлением ответил «Изумительный обед, ма Этот восторженный отзыв был услышан и за дверью. Не в силах дольше оставаться там, Комола, прижав руки и к тяжело вздымавшейся груди, убежала в соседнюю комнату. После обеда Нолинакха, как обычно, отправился к себе в кабинет, чтобы предаться размышлениям наедине с собой. Вечером Химонкори позвала Комолу к себе и занялась ее прической покрасив пробор в волосах девушки кинварью. Она стала разглядывать-ка, поворачивая ее то так, то этак. Ах, если б у меня была такая невестка! Вздыхала про себя Химонкори. В эту ночь у старой женщины снова случился приступ лихорадки. И Налинакх был этим крайне обеспокоен. Ма... Тебе нужно на некоторое время уехать из бинариса Здесь ты не поправишься, — сказал он. — Нет, мой мальчик, — ответила Химонкори. — Я не покину бинарис если даже это продлит на несколько дней мою жизнь. А ты, дорогая, все еще стоишь за дверью? Обратилась она Ахка Молли. — Иди, иди спать, нельзя же бодрствовать всю ночь. Я проболею долго, успеешь еще поухаживать за мной. Что с тобой станет, если ты не будешь спать ночами? Ступай ты, Нолин, к себе в комнату. После ухода Нолинакхи Комола села на постель к Химанкори и принялась растирать ей ноги. «Вероятно, в одном из своих рождений ты была моей матерью, иначе ты бы так обо мне не заботилась». По религиозным верованиям индусов после смерти душа человека переселяется в другое существо или даже предмет. «Знаешь...» У меня вошло в обычай не позволять никому чужому ухаживать за мной, но твое прикосновение действует на меня успокоительно. Странно, но мне кажется, что я давно уж тебя знаю, и потому не могу считать чужой. А теперь отправляйся спать и ни о чем не беспокойся. Нолин будет в соседней комнате. Когда я больна, он никому не разрешает смотреть за мной, все делает сам. Тысячу раз я спорилась с ним, но разве его уломаешь? Нолин обладает благодарной способностью. Он может просидеть всю ночь без сна, и это на нем нисколько не отражается. Вероятно, потому что ничто не в состоянии вывести его из себя. Я же совсем другая. Ты, девочка, в душе, наверное, смеешься надо мной. Опять она завела разговор о своем Нолине, и теперь уж не скоро кончит. Но так всегда бывает, когда у матери единственный сын. А такой, как у меня есть, не у каждой. Сказать по правде, я порой думаю, что Нолин относится ко мне как отец. Не знаю, чем отплатить за всю его доброту. Опять я говорю о Нолине. Нет, нет, так нельзя. Хватит на сегодня. Ты иди. Если ты останешься со мной, я не смогу заснуть. Старики всегда так. Если с ними кто-нибудь рядом, никак не могут удержаться, чтобы не поболтать. На следующий день все заботы по хозяйству Камола взяла на себя». Отгородив часть восточной веранды, Нолинакха отделал ее мрамором, и у него получилось что-то вроде кабинета. Там всю вторую половину дня он обычно предавался размышлению. Войдя после купания утром в свой кабинет, Нолинакха не узнал его. комда была чисто выметена и прибрана. Бронзовая курильница для благовония блестела, словно золотая, пыль на полках вытерта, а книги и брошюры расставлены по порядку. Вид заботливо убранной комнаты, которая сверкала чистотой в через открытую дверь лучах утреннего солнца, наполнил душу Налинакхи радостной теплотой. Рано утром Камол исходила на берег Ганга и принесла к постели Химанкори кувшин, полный священной воды. «Ты одна ходила на ганг?» — воскликнула Химанкори, увидев свежевымтое лицо Камолы. «А я проснулась и думаю, с кем бы послать мне тебя купаться, ведь сама я больна, ты такая молоденькая и одной!» «Мать, один из слуг моего дяди соскучился по мне и вчера вечером пришел меня навестить. С ним я и ходила», — перебила ее Камола. «Видно, твоя тетя о тебе беспокоится». — Ну что ж, хорошо, пусть этот слуга останется у нас. Он будет помогать тебе по хозяйству. Где же он? Позови его сюда. Камола привела Умеша, и он низко поклонился старой женщине. — Как тебя зовут? — спросила Химонкори. Без всякой видимой причины лицо Умеша расплывалось в улыбке. — Умеш? — ответила. Химонкори тоже рассмеялась. — Кто это подарил тебе такое красивый Эдхоти? — Мать подарила, — указал Умеш на Камолу. А я думала, Умеш получил его в подарок от своей тещи, — пошутила Химанкори, взглянув на девушку. Так Умеш снискал любовь к и остался жить у нее в доме. С помощью мальчика Камола быстро управилась со всей дневной работой, а затем направилась в спальню на Ленакхи. Она подмяла и убрала ее, а постель вынесла на солнце. В углу валялась грязная одежда доктора, Камола выстилла ее, высушила и, выгладив, повесила на вешалку. Все находившиеся в комнате вещи она несколько раз перетерла тряпкой, хотя они и без этого были чисты. У изголовья кровати стоял плотяной шкаф. Открыв его, Камола увидела, что он пуст, лишь на нижней полке лежала пара деревянных сандалей. Девушка взяла их в руки и прижалась к ним лицом потом, держа их у груди, словно маленького ребенка, а на краем сари стерла с них пыль. Днем, когда Комола сидела у Химонкори, растирая ее больные ноги, в комнату с букетом цветов в руках вошла Хемнолини и низко поклонилась Химонкори. — Иди сюда, Хемн, садись, — сказал Химонкори, поднимаясь с постели. — Как здоровья Анна да бабу! — Вчера он не зашел к вам, потому что был болен, — отвечала Химнолини. — Но сегодня ему лучше. — «Взгляни на нее, дорогая», — сказала Химанкори, указывая на Камолу. «Моя мать умерла, когда я была маленькой, но теперь она вернулась снова ко мне. Я встретил ее вчера на дороге. Имя моей матери было Харибхабани, а сейчас ее зовут Харидаси. Скажи, Хим, видела ли ты когда-нибудь такую красавицу?» Камола потупилась от смущения, но постепенно овладела собой. «Как вы себя чувствуете?» — обратилась химнолиня к старой женщине. — Я, знаешь, в таком возрасте, когда лучше об этом не спрашивать. Если еще жива сегодня, то хорошо. Мне осталось недолго обманывать время. И все же я рада, что тебя беспокоит мое здоровье. Давно я хочу поговорить с тобой, и все не было удобного случая. Вчера ночью, во время приступа лихорадки, я решила что откладывать больше нельзя». Когда я была молоденькой девушкой, то сгорала от стыда, если кто-нибудь заговаривал со мной о замужестве. Но современные девушки на нас не похожи. Вы образованы, совершенно самостоятельны, и с вами можно говорить прямо. Так вот, я и хочу поговорить с тобой без обиняков. Тебе нечего меня стесняться. Скажи мне, милая, говорил тебе отец о нашем разговоре. Химнолиня опустила глаза. Да, говорил. Значит, ты не согласна? Продолжала Химонкори. «Ведь если б ты приняла предложение, он тотчас же пришел бы ко мне». «Ты, видно, не решаешься выйти замуж за Нолина, потому что он живет как отшельник. Хоть он и сын мой, но я постараюсь быть беспристрастной. Со стороны кажется, что он не способен на глубокое чувства Но все вы глубоко ошибаетесь. Я знаю Нолина, знаю всю его жизнь, и мне можно верить. Он способен полюбить так сильно» даже сам боится этого и подавляет свои чувства. Уверяю тебя, что тот, кто сможет разбить скорлупу его аскетизма, найдет путь к его сердцу и увидит, что оно полно нежности и любви. Хем, дорогая, ты ведь не девочка, а взрослая и образованная девушка. Ты сама следуешь учению моего Нолина. Я умру спокойно, лишь когда увижу тебя его женой. Уверена, что после моей смерти он уже не женится, Боюсь и думать, что с ним тогда будет. Все пойдет прахом. Я знаю, дорогая, что ты относишься к Нолину с уважением. Так почему же ты отвергаешь его? Мать, я не стану возражать, если вы считаете меня достойной вашего сына, — сказала Химнолиня и опустила глаза. Химонкори привлекла ее к себе и поцеловала в голову. Больше они к этому разговору не возвращались. «Харидаси! Эти цветы!» — начала хеманкори Но, оглянувшись, заметила, что Харидаси исчезла. Во время разговора она неслышно выскользнула из комнаты. Хемнолинь была смущена разговором с Химонкори, а последняя чувствовала себя утомленной, и Хем решила дольше не задерживаться. «Мать, я должна уйти сегодня пораньше. Отец плохо себя чувствует», — сказала она, прощаясь. «Приходи, дорогая, поскорее», — сказала химанкори погладив девушку по голове. Химнолиня ушла, а химанкори послала за Нолинакхой. «Нолин, больше я ждать не намерена», — сказала она. «Что случилось?» «Сейчас я говорила с Хем. Она согласна. И я не буду больше слушать твоих отговорок. Ты хорошо знаешь, какое у меня здоровье». А я не смогу успокоиться, пока вы не будете помолвлены. Последнюю ночь тревожа об этом я почти не спала. Хорошо, ма, хорошо, не волнуйся больше и спи спокойно. Все будет так, как ты желаешь. Когда Налинакха ушел, Химонкори позвала Харидаси. Девушка вышла к ней из соседней комнаты. Уже наступили сумерки, и в царившем полумраке лицо Камола почти нельзя было рассмотреть. «Поставь цветы в воду и украси комнаты», — приказал Эхимон передавая Камоле букет, из которого оставила для себя только розу. Одну вазу с цветами комола поставила на письменный стол в кабинете Нолинакхи, другую — в его спальне. Затем она открыла шкаф, положила оставшиеся цветы на его сандалии и, рыдая, упала на пол. Ничего в целом мире Не было у нее, кроме этих сандалей, но скоро она будет лишена права поклониться даже им. В этот момент в комнату кто-то вошел. Камала вскочила, быстро захлопнула дверцу шкафа и оглянулась. Перед ней стоял Нулинакха. Бежать было поздно. Сгорая от стыда, девушка желала слиться с наступающей вечерней темнотой. Увидев в своей спальне Камалу, Нулинакха тотчас же вышел. Она бросилась в соседнюю комнату. Тогда Налинаков вернулся в спальню. Что делала эта странная девушка в его шкафу? Почему, увидев его, она так поспешно захлопнула дверцу? Мучим и любопытством, Налинаков открыл шкаф и увидел свои сандалии, украшенные свежесорванными цветами. Он молча закрыл дверцу и подошел к окну. Пока он смотрел на небо, Вечерние сумерки быстро поглотили последние лучи заходящего зимнего солнца.